Три минуты, пробормотал он про себя, а по моему хронометру прошло почти четыре часа. Нет, хватит шутить с господином случаем. Хорошо, что путешествие закончилось благополучно. А ну как остался бы внутри этого мыльного пузыря с чужим временем? И Вашура посмотрел вверх. Электрический дождь постепенно терял силу, затухал. Стал спускаться с вала. У подножия земляной складки наткнулся на труп животного, не то тигра, не то льва, вернее, на переднюю половину трупа. Задняя часть туловища отсутствовала. Через зону ужасов я промчался, не успев даже понять, что это зона. Ивашура хмуро усмехнулся и замолчал, вертя в пальцах блестящий камешек. В штабе, наполненном пульсирующим гулом, зумерами и свистами радиотелеграфной станции, сидели руководители экспедиции, начальники лаборатории радиофизики и биологи. Меньшов, Гаспарян и лейтенант Куща. По лицу Багаева ходили тени озабоченности и досады. Гришин о чем-то думал, взявшись пальцами за подбородок. Радиофизик вздыхал, поглядывая на биолога. «Наша физика мало применима для объяснения феномена башни», — проговорил Меньшов, оглаживая бороду. «Взять тот же мыльный пузырь с иным ходом времени. До сих пор наука не сталкивалась ни с чем подобным, нет даже серьезных теоретических работ на эту тему. Только...» «Дикая гипотеза нашего уважаемого коллеги Валеры о квантовых эффектах и дискретности углового поворота времени. Кстати, я готов принять ее после того, что услышал от Игоря и Миша Рузаева». Багаев поморщился. «Товарищи, не о том говорим. Игорь Васильевич сегодня преподнес нам сюрприз, какого от него не ожидали». «Можно ли так рисковать начальнику экспедиции? Мне кажется, нельзя». «Владлен Денисович, давайте поговорим об этом отдельно», сказала Вашура. «Каюсь, виноват, больше не повторится. С этого часа вступает в силу приказ. Не приближаться к башне ближе, чем на три километра. Касается всех. Этого достаточно». Багаев что-то пробормотал, отворачиваясь. «Меня интересует...» продолжал Вашура. «Что дал науке мой бег по пересеченной местности? Что вы записали и расшифровали?» Радиофизик посмотрел на биолога. Тот пожал плечами. «Результаты обрабатываются. Ничего конкретного сказать не могу. Аппаратура записала поступившие с датчиков сигналы, но чем они вызваны, пока загадка». «То же самое могу сказать и я» признался радиофизик. Приборы отметили повышенную ионизацию воздуха в тот момент, когда начался электродождь. Но это как раз нормальное явление. Остальные записи – темный лес. Похоже, мы открыли в зоне ужасов тип излучений, действующий непосредственно на нервную систему.